Глава одиннадцатая Устроенный Сирамбаки баки беспредел на западной окраине города пошел на пользу. Ополченцы разбежались по улицам и смешались с толпой. Теперь вокруг было полно мужчин, за ними никто не охотился. Нам больше не встретилось вообще ни одного стражника. Правда, главную площадь, где располагался дворец Совета правителей, мы все же предусмотрительно обошли. Не то чтобы особо опасали встречу со стражниками, так, что называется, перестраховались. В связи с осадой города у стражников и местных правителей были дела поважнее, чем выискивать каких-то людей, использовавших магию. Сербаки оказался прав. Алиан мне понравился. Даже с учетом разрушения он был впечатляюще красивым. В городе находилось очень много красивых построек. Здесь были и подром, о котором так мечтал Алан, открытые площадки для выступлений, арена для боев, скверы, небольшие парки и, несомненно, много чего еще, чего я не успел посмотреть. Несмотря на осаду и ночную бомбежку, на улицах выступало много артистов. На них, правда, никто не обращал внимания. Все люди куда-то целеустремленно спешили, словно готовясь к предстоящему вторжению в город Южан. Единственное, что мне не понравилось — хаотичная застройка города. Здесь не было четких разграничений. Запросто мог стоять роскошный бордель для богачей, а его с двух сторон подпирали ночлежка для нищих и ремесленный цех. Откуда раздавался нудный стук, звон, прочий громкий шум, вкупе с едкими запахами краски или еще чего-то навязчивого, неприятного. Мы плотно поели в попавшейся на пути закусочной и после этого направились в лавку, о которой говорил Игон Велни. Она располагалась напротив малого храма в южной части города. Вывеска над входом лавка артефактов города Альян номер 4 смотрелась совсем непривлекательно. Чуть и ниже имелась надпись «Повеселее». «У нас лучшие цены». Само большое трехэтажное здание пусть и не блистало роскошью, но смотрелось солидно. Мне понравилась кладка. Мало того, что камень хорошо отшлифовали, его отлично подогнали друг к другу с удивительным сочетанием больших отточенных глыб и совсем мелких камней. Тем был создан причудливый узор на фасаде здания. Мы намеревались прийти к полудню, чтобы лавка уж точно открылась, но получилось прийти на час раньше. К нашему удивлению, она вовсю работала. Более того, около входа собралась очередь больше сотни. Десяток воинов из числа охраны запускали людей внутрь по принципу «Сколько вышло, столько впустили следующих покупателей». Разговорчивая старушка в чепчике с рюшечками, занявшая очередь за нами, подсказала, что лавка начала работать на рассвете, когда закончился обстрел города. В преддверии захвата города южанами люди кинули закупать кому что нужно, и тем образовали очередь. Старушка жила в соседнем доме, и уже трижды сюда приходила, надеясь, что будет поменьше людей. Не желая идти в четвертый раз, она, собственно, и заняла за нами очередь. Меня удивила собравшаяся толпа. Такое чувство, что подобных лавок в городе было немного. Оно так и оказалось. Опять же старушка рассказала, что ушлые местные торговцы артефактами давно навели порядок в своей доходной сфере. Они организовали гильдию, куда вошли всего 10 торговцев. Всех остальных конкурентов они уничтожили или вынудили свернуть деятельность. Кроме того, было любопытно узнать, что нумерация лавкам присуждалась не просто так. Она присваивалась в соответствии с размером пожертвования городу. Таким образом, в общем и целом, лавка за номером четыре оказалась почти в лидерах местного рынка артефактами. Прошло больше часа, прежде чем мы приблизились к заветной двери входа. Какой-то мужичок вышел из лавки и, никого не стесняясь, обернулся в мощного орла и взметнул в небо. «Ха, видимо, чего-то добирал для рывка», — усмехнулся Серлейтон. «Ну да, все уже поняли, что пора валить из города. Я представляю, как сейчас зарабатывают портальщики». «Богачи любые деньги отвалят, лишь бы отсюда смыться», — мечтательно изрек Сербаки. «Кстати, Валя поставался последним в лодке», — напомнил Сир Лейтон. «Ему незачем было бросаться в воду. Он запросто мог создать портал и сбежать». «Точно! Вот же сучий потрох!» «Ой, а вы не знаете, случайно, где найти портальщика? Я бы хоть сейчас заплатила десять тысяч, лишь бы покинуть Альяна», — вмешалась в разговор старушка в чепчике. «Сожалею, но нет». Ответил ей сэр Лейтон и, обращаясь к нам, продолжил. «А ведь Валеп мог неплохо заработать, останься он здесь. Гораздо больше тех пятидесяти тысяч, что он прихватил. Вот же дурья башка!» Сэр Баки хотел дополнить, но подошла наша очередь. Как раз вышла группа людей. Вошли мы и стоявшая за нами старушка. «Да уж, большая лавка в долине теперь казалась не такой большой. Здесь было еще больше места». Вот только всяких вещей и предметов заметно меньше. Вытянутое в длину помещение вдоль стен было заставлено прилавками. Весь товар размещался за ними. Самолично ничего нельзя было потрогать. За прилавками суетилось три женщины и трое мужчин. Примерно полсотни человек выбирали товар. Хозяин, рослый пожилой мужчина с короткой седой бородой, облаченный в легкую броню, неторопливо ходил среди людей в центре торгового зала, давал указания помощникам за прилавками и поторапливал покупателей делать покупки, напоминая о большой очереди снаружи. Десяток воинов вели охрану внутри у двери, зорко следя за торговлей. Примерно треть покупателей собралась у витрин со склянками. Остальные ходили вдоль прилавков и чего-то высматривали, задавали уточняющие вопросы или разглядывали будущую покупку. На этот раз я не стал терять время на осмотры, сразу нацелился на маски. Они нашли в самом конце торгового помещения. Штук тридцать безжизненных лиц висело на крючках и смотрело на покупателей. Видимо, еще вчера масок было больше. Пустовало примерно треть крючков. Меня охватило приятное предчувствие. Я оказался именно в том месте, где обитал мастер Дееш, Или у того человека, через которого он в основном сбывал маски. И то, и другое могло привести к заказчику бойни в скалистом берегу. «Маски, что ли, купить? Что посоветуете, молодые люди?» Старушка в лавке увязалась за нами. Теперь она принялась досаждать нас расспросами. Сир Баки закатил глаза, готовый ответить в грубой форме. Сир Лейтон оказался более лаконичным, сказал, чтобы она смотрела по обстоятельствам и возможностям. «И почем маски? Вот эти вот нижние?» спросила старуха у женщины за прилавком. Двенадцать пятьсот. «А почему так дорого? Я вот у вон того мужчины спросила, почему так все подорожало?» Указала старушка куда-то в сторону выхода. «Он мне сказал, что все подорожало на 20%. Я отлично помню все ваши цены. Я каждую неделю к вам хожу. На прошлой неделе все маски продавались по 10 тысяч. Ваш этот бухай давал 30% скидки и соглашался отдать за 7». Снова указала старушка куда-то в сторону выхода, на этот раз ссылаясь на рослого хозяина. «Получается, сейчас с учетом скидки вы должны с меня запросить 8400». Услышав, что говорят о нем, хозяин решительно направился к старухе и принялся ей разъяснять. — У нас на каждый товар разные наценки. Сами же видите, что сейчас творится. На женские маски цена увеличилась. Мужские забирайте хоть по семь тысяч, я не возражаю. — Мне нужны две маски, мне и мужу. Вот если я возьму две женские маски, по семь уступите? — Мужские забирайте хоть по пять. Женские дешевле не отдам. Вы же сами видите, их всего три осталось. Уже с раздражением ответил хозяин. Ну да что вы говорите? Сейчас нас захватят южане, и зачем мне сдались мужские маски? Они же всех мужчин начнут резать. Мне нужно две женские маски красивых девушек. Нам же с мужем нужно как-то выживать. А с мужскими масками как мы выживем?» Рассуждение старухи вызывало у меня отвращение. Она со своим мужем были готовы надеть маски, стать девушками, подвергнуть себя насилию, лишь бы остаться в живых. «Не думал, что ради жизни можно до такого опуститься». «По мне так лучше сдохнуть в мучительной смерти, чем пережить подобный позор». «Да что вы мне голову морочите? Хотите берите женские, хотите мужские?» «Я не морочу, я интересуюсь. Ну, вы сами посудите». Отвлекшись от разговоров, я обратил внимание на паренька. Ему было лет тринадцать-четырнадцать. Бедняга еле тащил сразу два тяжелых ящика. Судя по дребезжащему стеклу, в них были какие-то жидкие снадобья. «Арни, дошевелисты да быстрее! Прервавшись от склоки со старухой, заорал на мальчишку хозяин. Нет, ну вы послушайте меня! Повысив голос, заголосила старуха. Да что вы ко мне прицепились? Надо, берите, не надо, не берите! Беру две, но по десять тысяч идет. Да как же вы меня утомили? Хорошо, забирайте по десять. Отлично! Мне откровенно нравится ваш настрой. Ну вот и хорошо. Хозяин уже было выдохнул и собирался уйти, но. «Мы с вами положили отличное начало для Туарга, вам не кажется?» Радуясь, спросила старушка. «Предлагаю продолжить. А если я возьму сразу три маски, отдадите по восемь? Я только сейчас вспомнила о внуке». «Да что ты будешь делать? Вы смерти моей хотите?» «Так и мы договорились». По-моему, старуха в конец доконала хозяина. Он был в шаге от того, чтобы сорваться. «Нет, не договорились. Каждая маска двенадцать с половиной точка. Все, скидки закончились». «Но как же? Вы же только согласились уступить за десять!» Тем временем мальчишка отнес ящики и спешил обратно. Его перехватила женщина, что стояла около нас за прилавком, и ждала окончания спора хозяина со старухой. «Арни, что с амулетами маны? У меня уже ни одного не осталось. Кулоны, персни, подвески. Принеси хоть что-нибудь. Все спрашивают только о них. Еще не готовы. Как сделать, я сразу принесу». «Арни, ну что ты там встал? Быстрее неси эликсиры. Крикнул кто-то из помощников торговца, и парень убежал в темный проход, ведущий куда-то в подсобное помещение. Крохотный разговор дал подсказку. Изготавливавшие эликсиры и амулеты мастера находились где-то рядом. В подвале, где их насильно удерживали или не насильно. В этом большом доме три этажа. Для одного хозяина места более чем много. Вполне вероятно, среди мастеров мог оказаться тот, кто ставит печать мастера дееша — Я буду жаловаться совету правителей. Вы сами знаете, кто я такая. Десять лет назад мой муж заседал в совете. Смею вас заверить, у мужа очень хорошие связи. Со многими из правителей он знаком лично. Уже разбушевалась старушка. — жалуйтесь, кому хотите! К хозяину лавки серьезным видом подошел мужчина в дорогой тунике. Два крепких мужчины за его спиной, вооруженных саблями, выдавали в них личную охрану. Один из них, прислонив к себе, держал небольшой кожаный мешочек явно с чем-то тяжелым. «Мне нужны две женские маски», — ровным тоном произнес богач. Старуха быстро смекнула, что к чему. Просто так отдавать выбранный товар она не собиралась. «Сожалею, молодой человек, маски проданы. Вы не успели». Уверенным тоном попыталась его отшить старуха и снова обратилась к хозяину. «Ну хорошо, и за сколько вы готовы уступить сразу три моих маски?» хозяин на нее посмотрел с таким видом что готов был уже разорвать в клочья надоедливую старуху прошу прощения продолжил богач обращаясь к хозяину края уха я услышал ваш разговор вам предложили за маску восемь тысяч я готов прямо сейчас купить две по восемь золото у меня с собой указал он на своего человека державшего кожаный мешочек даю 850, пятьдесят воскликнула старушка восемь шестьдесят перебил цену богач На хозяина лавки уже было жалко смотреть. Была одна скряга, а теперь сразу две появилось. Он был готов придушить обе, и в то же время силился окончательно не потерять над собой контроль. «Стоп! Это не аукцион! Маски стоят двенадцать пятьсот и точка! Или платите, или как хотите!» «Сдались мне ваши маски за такую цену! Сейчас совет даст город, король Юга назначит наместника, и все закончится!» Фыркнув, заключил богач. «Я вот тоже так подумала. Надо подождать вечера. И что я раньше времени всполошилась?» Поддакнула старуха. На ее лице появилось полнейшее безразличие. Богач развернулся и направился к выходу. Личная охрана с кожаным мешочком, полным золота, последовала за ним. Теперь в переполненном злости взгляде хозяина добавилось сожаление. «Он не сомневался, что продаст за частные женские маски». Но вид уходящего без покупок человека, который был только что готов раскошелиться и в итоге ушел ни с чем, невероятно его расстроили. «Молодой человек!» Старуха снова обратилась к хозяину. «Я все еще готова выкупить все три маски по восемь тысяч. Отдаете?» В этот момент где-то на улице раздался удар. За ним последовали крики людей, стоявших перед лавкой в очереди. Все вокруг ахнули. «Что там?» закричал хозяин, обращаясь к своей охране у входа. «Бегом выйдите и узнайте!» Сразу двое воинов ринулись было открывать дверь, но тут внутрь вломился охранник с улицы. «И уже они снова начали кидать фаерболы! Совет правителей отказался сдавать город!» И снова все вокруг разом ахнули. «Это просто люди, боялись за сдачу города Советом правителей! Они слишком дорожили той мнимой свободой, что существовало в Льоне, а именно право выбора правителей!» Здесь же, в лавке, с дорогим товаром собрались, по меньшей мере, хорошо обеспеченные люди. Они вовсе не собирались противостоять южанам. Они трезво оценивали ситуацию и не грезили глупостями. Богачи были исключительно за скорейшую сдачу города и возвращение мирной жизни, пусть и под началом нового правителя. «У нас опять повышение цен! Все подорожало на 30%!» — заорал хозяин лавки, внося коррективы с учетом возникших осложнений. «Мне три маски, я согласен на 12 с половиной». Не менее быстро оценила ситуацию старушка. «Но деньги принесу позже. Вы же знаете, я тут рядом живу». «Поздно. Теперь женские маски стоят 15 тысяч и не медиком дешевле. Хотите — берите, не хотите — проваливайте». Хозяин быстрым шагом направился к двери и велел охране впустить всех покупателей, кто не разбежался. Ну и заодно тех своих воинов, что были снаружи, чтобы никто из них не пострадал. Двери распахнулись. Первым в лавку забежал все тот же богач с двумя охранниками и кожаным мешком с золотом. Пролетев мимо хозяина, он прямым ходом помчался к вожделенным маскам. «Мне две маски. Почему они? По двенадцать? Это надо будет отдать?» «Они уже по пятнадцать. С вас тридцать тысяч». С надменным видом ответила женщина за прилавком. «Как?» Он кинул гневный взгляд в сторону хозяина. Хотел снова бежать к нему и начинать торговаться, но не стал. Он уже понял, договориться не получится. Богач лишь посмотрел на старуху и велел женщину за прилавком предъявить ему все три маски для выбора. Видя это дело, старуха не стала отчаиваться. Она уверенным шагом двинула хозяину. «Ну, а я за ней». Уже самому было интересно, чем дело закончится. «Ну хорошо, я готова уступить. Но скажите, вечером маски еще будут?» У хозяина явно не было желания с ней разговаривать. Он напряженно о чем-то думал. Хотя что уж тут гадать. Все его мысли крутили вокруг осады города южанами. Вряд ли, не обещаю. «А завтра я прямо утром к вам с мужем приду. И обязательно уже с золотом». «Утром... утром может быть следующее поступление. Будет еще одна маска, не большая». «Всего лишь...» — разочарованию старухи не было предела. Она, наконец, отцепилась от хозяина. Подошла к столпившимся у входа людям и озадачилась новой проблемой. «А как мне идти домой? Там же летают огненные шары». «Теперь я уже знал наверняка. Хозяин прячет у себя не только мастеров, изготавливающих эликсиры и амулеты». Он пообещал старухе на завтра маску, а это означало, что мастер Деиш тоже где-то у него. Таким образом, выходило, что именно хозяин лавки выступал посредником между заказчиком убийства Алана и мастером. Он наверняка знал, кто он, или на крайний случай мог дать подсказки и выдать очередного посредника. «Рэй, по-моему, все ясно. Что будем делать?» — спросил сир Лейтон. «Честно говоря, сейчас я бы не рискнул», — озабоченным голосом произнес Сербаки. Охраны и покупателей слишком много. Простаков тут нет. Мы не знаем, что они из себя представляют. Начнем, и здесь такое начнется. Я поспешил успокоить рыцарей. Нет, сейчас мы уйдем. Просто переживаю, что потом хозяин с помощью портальщика или какого-нибудь из своих особых артефактов возьмет и сбежит, где мы его потом будем вылавливать. Не сбежит. Он будет распродавать все до последнего. Тут слишком много дорогого товара. Он не сможет его переправить порталом. Успокоил сир Лейтон. «Ну, а и много золота не перенести порталом. Это я точно знаю. Слышал от консильери», — уточнил Сирбаки. «Золото можно спрятать до лучших времен», — отмахнулся Серлейтон. «Или сдать в банк альбиносов. Уверен, банк будет работать в любом случае. Не зря же альбиносы принимают участие в осаде». «Сейчас уйдем и вернемся вечером перед закрытием», — подытожил я. «Но прежде нужно кое-что уточнить». Хозяин вернулся в торговый зал. Продолжая пребывать в своих мыслях, он бегло осматривал остатки товара, недовольно сокол и время от времени сокрушенно тряс седой головой. Я двинулся к нему. понимая, я не вовремя, но у меня хорошее предложение. Хозяин с недовольным видом посмотрел на меня, на рыцаря и перебил. «Вы крутились у масок. Я так понимаю, речь пойдет о них. Нужны три маски?» «Не совсем. Только одна. У нас в Лиане есть человек. Маску нужно изготовить из него». «Боюсь, это будет слишком дорого стоить. Я не уверен, что это вам по карману. К тому же подобные вопросы я привык решать с проверенными людьми». «Сейчас неподходящее время искать человека, которому бы вы доверяли. Приходится обращаться напрямую. Назовите цену». «Вы правы. Я бы сказал, слишком неподходящее время для такого рода сделок. Сейчас это вам обойдется, ну, скажем, в 50 тысяч, не меньше». «Цена товара может быть снижена». «Мой навык торговца подсказывает, что цена завышена. Я не стану спорить. Пусть так. Что мне потребуется?» «В смысле, может быть, принести только голову?» — уточнил Сирбаки. Теперь в глазах хозяина лавки было удивление. «Исключено». Тряхнув головой, однозначно ответил он. «Человек должен быть живым. Пусть раненым, но живым. Мы закрываемся после захода солнца. Приведете или принесете его сюда вместе с деньгами. А через сколько можно будет забрать маску? Пока мы ее не получим, не уйдем». Но всякий случай уточнил я. Торговец нас уже несколько раз тщательно осмотрел с ног до головы и сейчас снова пристально посмотрел на каждого. Не волнуйтесь, не обману. Через полчаса получите готовую маску. Я всегда радую исключительно за долгосрочное сотрудничество. Уверен, эта сделка станет началом наших длительных взаимовыгодных отношений. Все, дело сделано. Можно было уходить. Теперь до конца дня предстояло придумать план будущих действий и дождаться вечера.